Глава 21. Не по карману. рехигуанский клан Джихека считался на своей родной планете не только изгоем, но и сообществом предателей. То, что клан присваивал себе находки, обнаруженные на планетах предтечь, для их расы было нормально, как и то, что Джихека искусно лавировали между враждующими рехигуанскими кланами, умудряясь сохранить нейтралитет и прилично заработать. Даже на связи с опустошителями закрывали глаза, все равно доказательства этим слухам не было. Чего не потерпели Насаиха? Так это того, что Джихека приняли к себе представителей других рас коалиции. Сначала дерзкого и воинственного рапторианца, потом трука Керлака, а дальше на планетянам в рихигуанском клане потеряли, их стало слишком много. И все нагло разгуливали по улицам Карассо, сердце рехегуанского ядра кланов. Этого Рехегуа не стерпели и изгнали обнаглевший клан. Новый дом Джехека нашли на Ингусе. Их лидер Рехегуа сейчас сидел передо мной и рьяно торговался. Составивший мне компанию Убама, который и рассказал об этом клане, молча краснел, что выражалось в скрежете суставов, и стыдился соплеменника. Хотя, может, стыдился и другого, Что бросил меня на безымянной планете наедине с Гиперионом. Не согласие. Нет, Хомо, ты просишь о невозможном, сказал Немукко. В черном стержне с квадратным сечением он опознал носитель информации предтечь, считывать который его клан умел, и более того, сделал на этом имя. Если я продам тебе порт чтения древних носителей информации, меня свои же Рейхегуа разберут на моды а краеугольный камень пропустят через дезинтегратор. Не продам даже за тысячу монет!» Под конец он поддал интонации своей монотонной речи, что выразилось в повышении громкости. Я сдержал улыбку. Может, на саих и Ингусе не мукко и слыл прекрасным торговцам, но после опыта жизни в трущобах на земле его нехитрые уловки считывались на раз. «Даже за тысячу монет» звучало понятно. «За тысячу не продаст, а за две может быть». А «Камень преткновения» был в том, что я не хотел считывать инфостержень предтечь с их устройства, дав им, тем самым, возможности самим ознакомиться с его содержимым. Порт же для чтения, существующий в виде специального мода, продавать он отказывался. Но эта «тысяча монет» прозвучало уже в четвертый раз, как тот порог, с которого нереально может превратиться в «почему бы и нет». «За тысячу не продашь, понял», — сказал я. «Но могу предложить груз к синита стоимостью в три тысячи. Причем я о цене Сидуса. Здесь на Ингусе его вообще не купить, так что ты сможешь назначить любую цену». «Недоумение!» «Зачем он мне? На Ингусе нет технологий, в которых он применяется». Немукко покрутил всеми шестью манипуляторами. Этот Рехегуа выбрал почти гуманоидную форму, но прирастил сразу 6 рук и 4 ноги, от чего напомнил мне мифического паучьего бога. «Если ты такой умный, то сам продай свой ксенит, а потом приходи, Хомо. В клане Джехека нет никого с показателем разума меньше двадцати. В их системе двадцать было минимумом, чтобы ты считался умнее дебила. То есть дураков нет» притворно вздохнул я. «Что ж, жаль, что нам не удалось договориться. Всего тебе доброго, Рехегуа Немуко». Поднявшись из-за стола, я направился к тому, за которым устроилась моя команда. «Аранджахат», «Кема», «Тиан», «Лекса» и бандиты Триады. Следом, поскрипывая новыми манипуляторами, покатил Убама. «Постой, Хомо!» — донеслось сзади. Я обернулся, и Рехегуа постучал манипулятором по столу. «Садись, мол». «Мы не закончили». «Тысяча монет и ксенита натрия за порт чтения разового действия», — предложил Немуко. «Перенесешь информацию в память или на другой носитель. Если повезет, продашь с выгодой. По рукам. Тогда жди здесь, я скоро вернусь с портом чтения». Немуко зацепился манипуляторами за балки на потолке и, проворно ими перебирая, последовал к выходу из заведения. «Ты переплачиваешь!» — проскрижетал Убама. «Я знаю. Надеюсь, информация того стоит. Из бездны я вернулся позавчера. День на Ингусе равен примерно 40 часам, так что у меня было много времени, чтобы отдохнуть с Лексой. Гиперион остался возле Ро Ингуса, стационарной станции, с которой я телепортировался на базар». Мое возвращение прошло поначалу незамеченным. Меня встретили трука Керлаки, которые привели к репаку Антежа, а его территорию я уже не покидал. Выслушав мой недолгий рассказ о договоре с Немертинами, тот по моей просьбе привел Лексу. Только ее, потому что остальные, узнав, что я здесь, могли поднять панику. Особенно Ксениан Синханни, для которой я перестал быть Хому Картером, а стал измененным гиперкубиками и, возможно, мутагенами. Все-таки до конца она мне не поверила, когда я убеждал ее в том, что мутагены Ксенны мне не грозят. Об этом рассказала Лекса, которая, увидев меня, среагировала как обычно. Запрыгнула мне на шею, обняв всем, чем могла. Первое, что я попросил ее сделать, связаться с Хангом и выяснить положение дел на Земле, а в частности в институте. Нужно было убедиться, что Немертины не лгали. Гиперсвязью обеспечил Уантэш. Проверка заняла время, но результат окончательно снял с моей души груз. Карповича поместили в госпиталь, в его памяти образовался гигантский провал. Для него время остановилось, когда он подобрал камень Немертина с полумарсианской пещеры у артефакта «Притечь» 10 лет назад. Примерно с такими же симптомами, но куда меньшими провалами в памяти, в госпитале Земли, Марса, Луны и колоний в Солнечной системе поступили тысячи других, среди которых оказались и мои друзья Шак, Юта, Хоуп и Ирвин. Немертины сдержали слово. Интересно, но на Сидусе, где Ханк по моей просьбе связался с Тукангом Джуаланом, последствия оказались намного легче. То ли у зараженных членов Верховного Совета были особые моды, то ли сам разум им помог, но их память повредилась минимально. Они помнили все, но не могли найти логики в некоторых своих действиях. Например, большие вопросы были связаны с решением построить боевой флот Сидуса. Его быстро построили и направили в сектор галактики, где разум зафиксировал просто чудовищные возмущения в ткани пространства. Что тому послужило причиной, Ханк и Туканг пока не знали. Гиперсвязь с флотом оборвалась сразу, как тот вышел из гиперпространства. У меня была идея, с кем мог столкнуться флот Сидуса. С форме, Но я оставил ее при себе, поделившись только с Лексой. Она, впрочем, была настолько рада, что я жив и в порядке, что выслушала без особого интереса. Ну, появилась еще одна неизвестная инопланетная раса, что с того. Хотя, может, просто изобразила равнодушие, кто ее знает, агента института. Ханг пообещал держать нас в курсе событий, но гарантировал, что выйдет на связь не раньше следующего дня. Пертурбации в институте переворачивали все с ног на голову в его работе, на землю он попасть не мог, а потому они с Женевьевой собрались просто нажраться, отметить мой договор с Немертинами. Закончив с первоочередными делами, я окончательно расслабился, да и Лекса однозначно заявила, что никому меня не отдаст в следующие двое суток. Мол, Картер Райли, предательски бросивший бедную девушку наедине с инопланетными чудовищами и отправившийся в интересное путешествие без нее, виновен, потому меня ждет наказание и отработка моих косяков. Вульгарно выражаясь, я угодил в сексуальное рабство. Стараясь помочь нам уединиться, Крипак Уантеш провел нас через потайной ход в собственный дом, в котором для людей не было никаких удобств. Зато нас там никто не побеспокоил. Впрочем, мы обошлись карманным измерением спальни Элекса и провели там больше суток, делая перерывы только на то, чтобы подкрепиться. Помимо постельных утех, мы много и откровенно разговаривали. И Элекса открылась первой. Пожалуй, уже и не помню, когда слова «я тебя люблю» звучали для меня настолько трогательно, что я ощутил ком в горле. Конечно, я ответил ответным признанием, но одних слов было недостаточно, потому что мои чувства к ней... Имя было не выразить. Лекса воплощала в себе все то, что мне хотелось бы видеть в спутницу жизни. А мог бы сейчас в звезде гореть, пробормотал я, в какой-то момент с трудом оторвавшись от ее губ. Ну, а вчера, когда мы все же выбрались из своего гнездышка, я вернул у Антежу все выданные мне реликты. Все равно они отключились, когда я договорился с Немертинами. Потом я пересказал, что видел в бездне опустив лишь встречу с Валфором Хфором. Крипак поинтересовался моими планами, и я ответил, что, сделав Ингус своей базой, планирую изучать галактику, ее смутное пространство. Это его обрадовало, после чего мы расстались. И только после этого Лекса связалась с отчепенцами. Долго доказывать, что я есть я, не пришлось. По правде говоря, никто этим вопросом особо и не интересовался. Взахлеб выслушали мою историю, снова без хвора, подивились сговорчивости немертинов, порадовались решению проблемы и моему возвращению. Все-таки и рапторианцы меньше подвержены эмоциям, а факты есть факты. Вот я такой же, как прежде, а страшный модуль гиперкуб где-то там, в космосе, за пределами системы Тиру. Что касается Шана Юна и его людей, не сталкивавшихся с гиперкубиками, потому что им ничего не рассказывали, те просто приняли информацию к сведению и тоже поинтересовались планами. «Планы зависят от содержания инфопакета «Предтечь», — ответил я. «Если там что-то интересное, будем исходить из того, как это использовать. А если нет, то у меня есть координаты других, пока никем не изученных планет предтеч. Думаю, разделимся». Я с кем-нибудь займусь поисками новых артефактов, а кто-то будет развивать организацию и защищать ее интересы на Ингусе. Был еще пункт с поисками пропавшего шаттла людей, но это только наша с лекцией миссия, вмешивать в которую инопланетян и бандитов нет смысла, потому я о ней умолчал. Все равно детектор разума разрядился, и для него снова нужно много разных ресурсов, поиском и закупкой которых я решил заняться чуть позже. Убама после перерождения, все еще не отключивший органические эмоции, чувствовал себя наиболее виноватым, а потому, когда я напомнил ему об информационном стержне предтечи клане Джехека, тут же организовал встречу, по результатам которой мы должны понять, чем заниматься дальше. Именно для этого мы сегодня и собрались в ресторане, сидя за вполне человеческим столом, правда, каменным. Владелец заведения, старый опустошитель Вольтрон, не заморачивался с интерьером и универсальностью мебели, разделив зал по секторам на каждую расу. Ну, почти каждую, с поправкой на особенности населения Даингуса. «Ну что?» — поинтересовался Шан Юн, когда я занял свое место возле Лексы. «Продаст?» Он не мог слышать моего разговора с Немуко, так как секции были разделены звуконепроницаемым силовым полем. «Договорились» ран приготовь оплату за порт. Тысячу монет и ксенита еще на три тысячи по рыночной стоимости Сидуса». Около получаса мы провели за обычными разговорами. Хитамы сыпали новыми человеческими пословицами и поговорками, коверкой их до неузнаваемости. «Ран-Джахат» сводил баланс организации и предлагал бизнес-проекты, посильные только нашей команде, вроде лутинга поврежденных роботов Ксены. Лекса сжимала мне руку, словно боялась снова потерять, а Крисси, Йозеф, Хуан, Жуинчи и Шан Юн только охали, слушая о наших приключениях. Теплая атмосфера изменилась, когда Шан Юн доложил о проделанной работе. Он похвастался тем, что заимел кое-какие знакомства в местном криминальном мире, посетовал на то, что ему не хватает боевиков, потому что то, с чем приходится работать дрянь, при этих словах его подчиненные сутулились и съежились, и сообщил, что первое время он будет довольствоваться малым, потому что все крупные сферы влияния давно поделены среди местных. Так что придется работать грязно, наводя страх и ужас, чтобы уважали. Мешать ему в этом я не собирался, понимая, что, как сказал Кема, корова всегда в лес смотрит. Уж очень свободолюбивое создание. И любит лес, то есть преступную деятельность. Более того... Я решил отпустить его в свободное плавание, потому что только сейчас, слушая его, оценивая его низменные и мелочные задачи, осознал, что мне не просто скучно и неинтересно. Мне смертельно скучно. И иметь ничего общего с этим я не хочу. Напротив, это неприятно и ничего, кроме брезгливости, не вызывает. О чем я ему и сказал, добавив, «Так что у вас полная свобода. Все, что при вас, можете оставить себе». Аранджахат. Выкинь их из организации. Увидев распахнувшиеся глаза Криси, ошарашенные Йозефа и Хуана, велел «выдай им по 10 монет». Дождавшись, когда летописец переведет им деньги, я сказал, не глядя на разинувшего рот Шана Юна, «Вы свободны. У вас передо мной никаких обязательств. Сидус для вас закрыт. Я бы посоветовал вам вернуться на Землю, но и Солнечная Система сейчас не принимает гостей. Ни своих, ни чужих». Как долго это продлится, неизвестно, поэтому начинайте обустраиваться на Ингусе или найдите путь на одну из человеческих колоний. Денег, которые вам выдали, хватит на билеты или профессиональные моды. К моменту, когда Немукко вернулся с портом чтения, остались только свои. Я, Лекса, Убама, Оранджахат, Кема и Тиан. Ну и хомяк-тигр, сидевший на голове Кемы и подозрительно осматривавший каждого посетителя. За это небольшое время... Мы вкусно поели, повар ресторана отменно готовил или умело настраивал пищевой синтезатор, и я порасспросил Убаму о том, что меня давно интересовало. Как именно древние Рихегуа исчезли, кем они были, как выглядели, и какую роль в том, что они сгинули, сыграли стражи гордистого. «Достоверно неизвестно, но мы предполагаем, что древние Рехегуа были частью галактического сообщества эпохи Предтеч», — рассказывал Убама. «Пирамиды Диа, вспомнил я, — то, что узнал из памяти Немертина. «Если и так, то наши предшественники не имели в пирамиде никакого веса. Возможно, с этим связано то, что древние Рехегуа существовали только на Саиха и больше нигде. По крайней мере, свидетельств иного не сохранилось. Наверное, они считались низшей расой и их заблокировали в своей системе. А может, воспринимали как опасных. Как давно они исчезли? «С тех пор прошло более четырех миллиардов лет по вашей системе летоисчисления». А за такое время даже планета изменилась до неузнаваемости. Практически ничего не сохранилось, кроме отдельных артефактов, вроде браслета на твоей руке. Еще несколько таких мы подарили Сидусу. Я слышал, что причиной вымирания древних Рехего стали стражи серии Гордисто. — Верно, — ответил Убама. Ты уже знаешь, что они чувствуют твои эмоции, питаются ими и в какой-то степени именно так определяют, кто твой враг. Проблема в том, что гордисты многократно усиливают агрессию. С их точки зрения логично. Больше питания, больше возможностей уничтожить врага. И когда древние Рехегуа начали очередную мировую войну, активно используя стражей, это была война на полное уничтожение Потому гнев порождал еще больший гнев, еще большие потери, а потери сеяли ненависть. Когда все закончилось, немногие выжившие окончательно деградировали, а то и вообще вымерли. Мы до сих пор не знаем, являемся ли их потомками, или эволюционно представляем собой совсем другой вид. Ничего не сохранилось. Я бы послушал еще. Тем более рапторианцам тоже было интересно и имелось что добавить на эту тему. Но явился Рехегу не Джехека с портом чтения. Получив оплату, он передал порт мод размером с наперсток, который нужно активировать и интегрировать с собой, и сказал «Признание. Хомо, способный вытащить из логова внепространственных паразитов реликт предтечь, самое необычное, что я видел в жизни». «Я лишь предполагаю, что если я прав, и ты, Хомо картер или действительно посвятишь жизнь археологии, то клан Джихека предлагает партнерство, помощь в идентификации новых реликтов, порты чтения, а если понадобится, защиту и охрану в обмен на право первыми ознакомиться с найденным». «Защиту и охрану», — хрюкнул Кема. «Боссу не нужна защита», — заявил Тиан. «Босс сам может ее предложить, но, боюсь, клану Джахекана не по карману». «Поговорим об этом, если мне будет что предложить», — ответил я, не став сразу соглашаться или отказывать. «Дерзость твоих хитамов напомнила мне, что Хома только в начале долгого пути к полноценному цивилизованному обществу», — констатировал Немукко. «Совет. Отдай их в опустошители. Их научат молчать, пока не высказались старшие». Когда он ушел, Лекса закатила глаза. А ему не помешало бы научиться логике. Дерзят Хитама, а виноват Хому. Убама, что с ним не так? Рихегуа объяснил, что в их иерархии Кема, Тиана, Ранджахад, да и он сам даже не попали бы за один стол с боссом, из чего не Немуку и сделал свой вывод. «На самом деле он просто уязвлен отказом от партнерства», сказал Убама и с некоторой гордостью добавил «К тому же о том, чтобы иметь дружественных хитамов, он может только мечтать. Это ему не бездомных трука трука-кирлаков с улиц до Ингуса собирать». Меня, впрочем, разговор уже мало интересовал. Я активировал порт чтения, уведомление подсказало, что все права на него принадлежат рехигуанскому клану Джехека, а я, Хомо Картер-Райли, получил право лишь на разовое использование». Если я захочу прочитать содержимое древнего инфопакета снова, мне придется купить это право у владельцев. Все выглядело нормально, пока не пробудился младший спиннер. Сняла ограничения, большой друг, сообщила Алиса. Также я оборвала связь порта с Джехека. Они могли узнать все, что ты загрузишь в порт. Ай да не мукко, воскликнул я, поняв, как нас правил Рехегуа. Стоило поделиться этим с рапторианцами и Убамой, как все четверо воспылали жаждой мщения, и, получив отмашку, рванули догонять Немуко, чтобы «выбить», как назвала Ранджахад, компенсацию. Мы с Лекси остались одни. Закрыв счет, направились в дом Уантежа, чтобы там, спрятавшись в карманном измерении спальни, я спокойно изучил содержимое инфопакета. Однако, как я и надеялся, сразу заняться этим не удалось. Сначала пришлось уделить внимание Лексе и заняться кое-чем другим. И только когда мы оба насытились, я вытащил из инвентаря и активировал порт чтения. Взяв в руки черный стержень с квадратным сечением, я увидел перед собой «Обнаружен информационный пакет предтеч. Открыть содержимое». Получив мое мысленное подтверждение, порт заработал. «Идентификация инфопакета Документы эпохи предтеч» Принадлежность цивилизации Необов — верхняя ступень пирамиды Диа. Расшифровка. Документ расшифрован. Название — истинная история галактики от ее создания до падения пирамиды. Цель создания документа — для тех, кто придет после нас. Перенос данных. Все мысли из головы смело. Органы чувств отключились, и я оказался в центре галактики, одновременно видя, слыша, осознавая и понимая все, что происходит.